Приложив палец к губам, Гермиона проследовала к последней кабинке. — Здравствуй, Миртл. Как дела? Гарри и Рон подошли поближе. Миртл парила над бочком, ковыряя прыщик на подбородке. — Это туалет для девочек, — сказала Миртл, подозрительно рассматривая Рона и Гарри. — они не девочки. — Ну да, — согласилась Гермиона. Я просто хотел им показать, как тут... мило». И она махнула рукой не то на тусклое зеркало, не то на мокрый пол. «Спроси ее, может, она что-нибудь видела?» — шепотом попросил Гарри. «Что вы там шепчетесь?» — Миртл подозрительно посмотрела на Гарри. «Мы не шепчемся?» — ответил Гарри. «Я только хотел спросить...» хм, «Почему это все шепчется за моей спиной?» — захныкала Миртл. — Если я умерла, то что, я и обидеться не могу? — Никто не хотел тебя обидеть, Миртл, — попыталась успокоить ее Гермиона. Гарри только... — Ну, конечно, никто не хотел обидеть. Я так настрадалась в жизни. И вот, пожалуйста, все началось сначала. — Мы только хотели спросить, не видела ли ты чего-нибудь необычного за последние дни? — не стала тянуть с вопросом Гермиона. «Во время праздника прямо напротив двери в твой туалет кто-то напал на кошку». «Может, кто-то здесь был?» — прибавил Гарри. «Я никого не видела», — сокрушенно ответила Миртл. «Меня так обидели на празднике, что, вернувшись сюда, я хотела удавиться. А потом вспомнила, что я... что я ведь...» «Умерла?» — помог Рон. Миртл горестно всхлипнула, взлетела над бачком и нырнула прямо в унитаз обрызгав друзей с головы до ног. Из водосточной трубы донеслись ее приглушенные стоны. Рон и Гарри разъянули рты, а Гермиона разочарованно пожала плечами. «Между прочим, для Миртл это может считаться весельем. Ладно, пойдемте отсюда». Не успел Рон закрыть за собой дверь туалета, откуда доносились булькающие всхлипывания. Как кто-то наверху громко заорал «Рон!» Так что друзья подпрыгнули. На площадке стоял Перси Уизли, староста факультета. «Это туалет для девочек», — процедил он сквозь зубы. «Что вы там делали?» «Ничего особенного», — пожал Рон плечами. «Искали улики». Перси напустил на себя грозный вид, совсем как его мать, миссис Уизли. «Убирайтесь отсюда поживее!» Он спустился к ним и, замахав руками, стал теснить их к лестнице. «На что это похоже? Все ужинают, а они снова здесь». «Ну и что?» Рон остановился и выдержал взгляд Перси. — Мы ведь кошку и пальцем не трогали. Я сказал Джинни то же самое. Но она все еще боится, что тебя выгонят из школы. У нее весь день глаза на мокром месте. Ты хоть бы о ней подумал. — Что ты мне заладил про Джинни? Тебе ведь на нее плевать! У Рона вспыхнули уши. — Ты просто боишься, что из-за этого тебя не сделают старостой школы! — Минус пять очков Гриффиндору! Перси, зеленее от злости, пощупал значок старосты. «Это вам хороший урок! И чтобы никаких больше расследований нету то напишу маме!» Перси повернулся и зашагал прочь. Шея у него покраснела не хуже, чем уши у Рона. В общей гостиной Гарри, Рон и Гермиона сели подальше от Перси. Рон поставил в домашней работе несколько клякс на магических формулах. С мрачным видом взял волшебную палочку, хотел их вывести и нечаянно поджег свиток с сочинением. Свиток вспыхнул, Рон тоже. Махнул рукой и захлопнул учебник заклинаний. Гермиона, к удивлению Гарри, последовала его примеру. «Кто же все-таки напал на кошку?» Негромко спросила она, как будто продолжила прерванную беседу. «Кому нужно, чтобы в школе не было сквибов и маглов?» «Правда, кто бы это мог так ненавидеть маглов?» Сделанным недоумением ответил вопросом на вопрос Рон. «Ты о Малфое?» — Гермиона вопросительно взглянула на Рона. А ком же еще? Ты ведь слышала, как он сказал? Вы следующие грязнокровки! Помнишь? Да ты взгляни на его крысиную рожу, спори на что угодно, он...» «Это Малфой-то?» — наследник Слизерина. «Что-то не верится!» — перебила его Гермиона. «А его семья?» — теперь Игорь отложил книжки. «Ведь они все учились в Слизерине. Малфой постоянно об этом говорит». — Может, они все с Лизерину родственники? — Отец Малфоя уж точно злой колдун. — У Малфоев много веков мог храниться ключ от тайной комнаты, — прибавил Рон, И переходить от отца к сыну. — Да, вполне может быть, — не очень уверенно проговорила Гермиона. — Но если это даже и так, то этого не докажешь, — нахмурился Гарри. — Один способ есть, — прошептала Гермиона и бросила опасливый взгляд в сторону Перси. Правда, он очень трудный и грозит большой неприятностью. Способ этот — нарушение всех школьных правил. — Недельки через три-четыре, когда созреешь, открой нам свой способ, — съязвил Рон. — Уже созрело, — спокойно ответила Гермиона. — Нужно проникнуть в общую гостиную Слизерина и у самого Малфоя выведать тайну. Но, конечно, так, чтобы он не понял, что это мы. — А как это сделать? — недоуменно спросил Гарри под громкий смех Рона. «Очень просто, мальчики. Нужно только сварить оборотное зелье». «Какое зелье?» — хором воскликнули Рон и Гарри. «О нем рассказывал на одном из уроков снег». «Делать тебе нечего, кроме как снега слушать», — пробурчал Рон. «Это такое снадобье, которое превращает одного человека в другого?» Гермиона пропустила колкость мимушей. «Можно превратиться в кого-нибудь из Слизеринцев и никто нас не узнает. Глядишь, Малфой что и выболтает. Хвастать-то он любит». «Что-то не по душе мне твоя затея», — нахмурился Рон. «А что, если мы так и останемся навсегда с лизеринцами?» «Глупости!» — Гермиона нетерпеливо махнула рукой. «Действие зелья скоро проходит. Только вот как достать рецепт?» Снег говорил, что он есть в книге сильнодействующие зелья», а она наверняка хранится в особой секции школьной библиотеки. В особой секции книги выдавали только с письменного разрешения учителя. «Ну и как мы получим разрешение?» — уныло спросил Рон. «Кто поверит, что книга нам нужна просто так? Любой дурак поймет, что мы хотим что-нибудь такое сварить». «Можно сказать, что нас очень интересует теория составления зелий». «Ну да, проведешь наших профессоров, как же!» — возразил Рон. «Разве уж найдется совсем идиот».